19 июня 1937 года военной коллегией Верховного суда СССР под председательством Ульриха Шмидт приговорён к расстрелу, а 20 июня 1937 года в Москве приговор был приведён в исполнение. Так погиб активный борец за революцию, талантливый командир, герой гражданской войны Имя которого было овеяно легендами. Александру Константиновичу Шмидт арестовали в сентябре 1937 года как жену врага народа. Её заключили в Лукьяновскую тюрьму, где, как вспоминала она позже, уже сидели около 200 жён военных и сотрудников совнаркома. Дочь, которой не исполнилось и двух лет, Была справлена к дедушке, отцу Александре Константиновны. Она окончила мединститут, стала врачом. Шмидт отбывала наказание сначала на 26-й точке, на 26-м километре от Акмолинска. Там был лагерь для сир, членов семей изменников Родины. Пребывая в этом лагере, Шмидт работала на грузовой машине шофёром. Зимой там работы не было, летом начиналось исправление трудом. Сначала бригады рыли канавы, потом эти же канавы засыпали. В лагере Шмидт видела дочь Иенукидзе. В Акмолинске Шмидт пробыла недолго, её перевели в общий лагерь в 45 км от Караганды. Там было много интересных людей, рассказывала затем Шмидт. Я даже занималась английским языком. Обучала меня Марианна Леонидовна Хроповицкая, доктор биологических наук. Она знала 6 европейских языков. Хроповицкая проживала на Урале, была послана на Донбасс для обследования условий жизни и труда шахтёров. Дала заключение: Что шахтёры в таких условиях не живут, а деградируют. Ей предложили переделать заключение, она отказалась. В связи с тем и получила по решению особого совещания 10 лет лишения свободы. О лагерной жизни Шмидт писала: особенно горько было смотреть на детей, рождённых в лагере. Кормить их матерей водили под конвоем, А если приезжала комиссия на наш участок, то так называемых доходях уводили в поле и укладывали в ров, чтобы никто не увидел их одежды, рваных ватных штанов и черных от грязи рваных рубах. Шмидт была освобождена досрочно, в 1946 году, а в 1957 реабилитирована. 16 июля 1957 года определением военной коллегии Верховного суда СССР по заключению главной военной прокуратуры приговор в отношении Шмидта был отменён, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Он реабилитирован посмертно. Вскоре после процесса над Тухачевским, а особенно 17 июля 1937 года, был арестован заместитель командующего войсками Киевского военного округа Чисенко Дмитрий Семёнович. 1895 года рождения, уроженец села Белоглиновка, Катигорского района, член ВКПБ с 1917 года. Постановление об избрании меры пресечения подписал оперуполномоченный Крашенинников, а утвердил начальник 5-го отдела УГБ НКВД УССР. Майор госбезопасности Кубчик впоследствии расстрелян. Санкцию на арест дал временно исполняющий обязанности военного прокурора Киевского военного округа Бригад военен юрист дубелир. Сесенко привели стандартное по тому времени обвинение, что он якобы является участником антисоветского военно-троцкистского заговора. И меры к арестованному применяли тоже стандартные.